новенького. Новизна восхищает часто больше, чем величие. Синека. Исходя из всего, о чем мы с вами только что говорили, естественным образом вытекает еще одно существенное отличие между правым и левым зеркалами. Назовем эту особенность реакцией на новизну. Действительно, правое полушарие не просто так первым включается в работу после нашего появления на свет. У него, в принципе, как оказывается, такая специфика – реагировать именно на что-то новое, необычное, на изменение привычного паттерна. Это достаточно интересная особенность мозга. Представляете, одна его половина отвечает за стабильность, за порядок, за все привычное, за ясное, понятное, а другая словно стоит на стрёме, смотрит, что идет не так и где надо что-то срочно придумывать и вообще действовать нестандартно. Неудивительно, что данный вопрос привлек большое количество исследователей, которые пытались понять, в чем же собственно специфика этого реагирования двух полушарий мозга на поступающую извне информацию. Уже хорошо известный нам Элханон Голберг выделил три ключевых направления в этих исследованиях. Например, если дело действительно обстоит таким образом, правое полушарие отвечает за новизну, а левое за что-то рутинное, то любой специалист в каком-то деле – будет пользоваться, выполняя его, своим левым полушарием, тогда как человек, который является новичком в этом же деле, должен будет при выполнении тех же самых действий активизировать свое правое полушарие. И действительно, данный принцип был продемонстрирован во множестве исследований. Так, например, Томас Бевер и Роберт Кьеррелло из Университета Аризоны исследовали активность полушарий головного мозга у опытных меломанов, владеющих музыкальными инструментами и у тех, кто не имел музыкального образования. Результаты стали неожиданностью. Дело в том, что традиционно считалось, что за распознавание музыки отвечает правое полушарие. Конечно, ведь оно у нас такое творческое и креативное. Но правда, как это часто бывает, оказалось чуть, так сказать, заковыристее. Испытуемые без музыкального образования И в самом деле выполняли задания Связанные с распознаванием нот Тональности и так далее При помощи правого полушария А вот испытуемые с музыкальным образованием Напротив, использовали для этих же самых целей Левое полушарие Вообще говоря, это, конечно, что-то с чем-то Выглядит как какой-то невероятный парадокс Как может быть, что у разных людей При этом все были правшами с левым доминирующим полушарием, музыка обрабатывается в мозге у кого-то слева, а у кого-то справа. При этом единственное существенное отличие между левомузыкальными и правомузыкальными людьми состоит в том, что одни отучились на музыкантов, а другие не знают, с какой стороны к роялю подойти. Впрочем, это кажется странным ровно до тех пор, пока мы думаем, что в голове у нас живут слова, музыка плюс живопись и кинематограф. Но это не так. В нашей голове лишь нейронные структуры, которые ничего не смыслят ни в словах, ни в музыке, ни в чем угодно еще, они лишь обрабатывают сигналы. Если сигнал мозгу незнаком, он отправляет его на сервера правого полушария. А если рутинный, обычный, без изюма, так сказать, то в левое. И все. Второй вопрос Элханана Голдберга состоял в следующем. Допустим, у нас не новички и профессионалы, а один человек. Как будет реагировать его мозг на новизну, если навык, который мы будем тестировать, ему хорошо знаком? По идее, новый стимул в рамках этого навыка должен включить правое полушарие, а известный — левое. Как это проверить? Сотрудники лаборатории нейрофизиологии Института физиологии в Университете Пизы нашли предельно элегантное решение. Они использовали очень простой навык — навык распознавания лиц — Поскольку большинство из нас с этой задачей худо-бедно справляются, я, впрочем, особенно худо и бедно. Итак, они предложили полушариям головного мозга по отдельности, правому и левому, смотреть на фотографии незнакомых людей и на лица всемирно известных звезд. И вуаля! Правое полушарие чрезвычайно интересовалось незнакомцами и игнорировало звезд, а левое строго наоборот все звезды в гости к нам, а вот незнакомцы Face Control левого полушария не прошли. Наконец, Элханон Голдберг задается еще одним вопросом. А что, если у нас один человек и одна новая для него задача? Сначала для человека она новая, рассуждает Голдберг, поэтому должна активизировать преимущественно его правое полушарие. Однако по мере того, как человек ею занимается, разве не должна стать ему она знакомой и перекочевать влево. И в самом деле так и происходит. Алекс Мартин из Национального института психического здоровья в Мэриленде придумал достаточно хитрый эксперимент. Испытуемого помещали в аппарат МРТ, что само по себе было для него ново, а затем демонстрировали ему изображения реальных и нереальных объектов, которые еще и были подписаны. В общем, эту задачу можно смело, по совокупности, так сказать, признать новой для участников эксперимента Алекса Мартина. Нетрудно догадаться, что помещенные в аппарат МРТ испытуемые все как один реагировали и на реальные, и на нереальные объекты активностью правого полушария. Но следующий замер, проведенный через полчаса просмотра испытуемыми этих объектов, показал, что их правое полушарие передало бразды правления левому левое полушарие умудрилось привыкнуть к нереальным объектам, они перестали удивлять испытуемого. То есть повторение чего-то необычного с течением времени становится для нашего мозга чем-то абсолютно рутинным, теряет свойства новизны. Элханан Голдберг приводит и множество других интересных экспериментальных примеров, демонстрирующих этот эффект привыкания с переходом задачи из правого полушария в левое В частности, исследование Джима Голда из Национального института психического здоровья, который использовал тест на отложенную альтернативную реакцию. Он схематично изображен на рисунке 36. Итак, при сравнении профессионалов и непрофессионалов, при сравнении одного человека, встречающегося со знакомым и незнакомым объектом, и, наконец, при привыкании человека к задаче, мы видим одну и ту же закономерность. Чем задача понятнее и привычнее нашему мозгу, тем больше мы будем работать с ней левым полушарием. И чем она, напротив, нетривиальнее и необычнее, тем больше будет активизироваться правое полушарие. Данный аспект латерализации кажется мне чрезвычайно важным. Очевидно, что информация, которую наш мозг получает о задаче, если, конечно, он не разделен, а ученые не предприняли какие-то ухищрения, чтобы направлять информацию только в одно из полушарий – Одна и та же, как для правого полушария, так и для левого. Однако он, наш мозг, так не думает. Информация для него изначально имеет разное значение. Это или что-то известное, или что-то неизвестное. Поэтому если он сталкивается с чем-то ему известным, в дело включается левое полушарие, а правое остается лишь на подхвате. Если же перед ним неизвестное, то наоборот, в бой идет правое полушарие, а левое ожидает, пока ему справа поступит результат превращения неизвестного в известное. Давайте представим себе, как это происходит. Мне показывают какой-то объект, я его воспринимаю обоими полушариями. Если объект мне известен, то у меня есть алгоритм действий с ним. У меня есть нейронная сеть, которая может обработать эту информацию, и левое полушарие берется за работу – а правое пока просто запаздывает, потому что оно, судя по всему, не хранит готовых шаблонов, по крайней мере, финального уровня. Если же объект мне не знаком, левое полушарие оказывается без дела. Оно хранит наработанные алгоритмы, но подходящего среди них нет, а поэтому оно просто отказывается от работы. Правое же полушарие тем временем радостно играется с новым объектом и придумывает, как его, так сказать, схватить, какой алгоритм придумать. При этом чрезвычайно интересно, как с учетом этих особенностей ведут себя полушария не в тот момент, когда они воспринимают какие-то внешние объекты, сеть выявления значимости, или решают какую-то осознанную задачу, центральная исполнительная сеть, а будучи представленными самим себе, когда включается режим дефолт-системы мозга. Думаю, что если вы хотя бы чуть-чуть представляете себе суть работы этого режима, и умеете отслеживать собственные состояния блуждания, когда мысль варится, так сказать, где-то на заднем плане и практически не осознается нами, то уже, наверное, догадались, что дефолт-система мозга очень любит именно правое полушарие. И в самом деле пациенты, у которых из-за повреждения правого полушария дефолт-система остается только слева, блуждают не так успешно, как пациенты с аналогичными расстройствами, но в левой части мозга. Для состояния блуждания левого полушария характерно застревание человека на каких-то определенных мыслях, возвращение к одной и той же теме. У него возникают трудности с переключением между внутренними задачами. Правое полушарие, находящееся в состоянии блуждания, напротив, буквально не может усидеть на месте, хватается то за одну мысль, то за другую, движется по пути неожиданных ассоциаций от одной темы к другой. Это абсолютно закономерно, если учитывать, что левая полушария, ответственная за все привычное, представляет собой огромный архив тех самых алгоритмов, относительно небольших, крепко сцепленных нейронных сетей, взаимосвязанных друг с другом элементов уже знакомого нам нейролега. Правая же полушария, напротив, характеризуется большей, так скажем, разреженностью связей. Голдберг даже называет ее рваной сетью. При этом вполне очевидно, что именно такая разорванность позволяет правому полушарию создавать большее количество нестандартных ассоциаций, лучше понимать метафоры и формировать более причудливые образы. Схема связей по Голдбергу приведена на рисунке 37. Впрочем, я думаю, вы понимаете, что, с одной стороны, любой образ, с которым мы имеем дело, содержит в себе как знакомые, так и незнакомые черты, Составляющие, части, элементы А с другой стороны Полушария не выключаются Даже если задача не их Они просто менее активны Потому что не могут ее должным образом обработать В результате мы и по этому параметру Получаем два изображения По одному в каждом из зеркал В правом и в левом Которые совершенно не похожи друг на друга И что ж У мозга опять есть прекрасная возможность заставить эти две его производные, по сути, конфликтовать. Или, как я говорю здесь более деликатно, дискутировать друг с другом. Снова та же история. У нас два разных мнения по одному и тому же поводу, а значит, нам даже не нужно мотива, чтобы вступить в борьбу. Она начинается сама собой. Не без тревоги. Новизна звучит, конечно, очень симпатично но правда в том, что все новое, неизведанное, неопробованное – это риск. Соответственно, сталкиваясь с новизной, мы побуждаем наш инстинкт самосохранения включиться и начинаем инстинктивно же защищаться. Ричард Дэвидсон, о котором мы с вами уже много говорили, судя по всему, не был знаком с теорией новизны привычности, изложенной в работах Элхана Голдберга. Он смотрел на полушария мозга с точки зрения их роли в формировании эмоций, И этот анализ позволил ему косвенно доказать теорию Голдберга. В 1993 году Дэвидсон публикует в журнале «Нейропсихология» статью под названием «Анализ аффективного пространства. Перспективы нейропсихологии и психофизиологии». В ней он показывает, что у нас нет четких признаков, которые бы позволили нам определить, какую эмоцию испытывает человек. Ни выражение лица, ни вегетативные реакции – не являются уникальными для той или иной эмоции. Однако есть, по крайней мере, одна характеристика поведения, которая способна точно нам сказать позитивную или негативную эмоцию испытывает человек. Это характеристика — направление движения. Если нам что-то нравится, вызывает у нас положительные эмоции, то мы движемся этому чему-то навстречу. Если же нам что-то не нравится, пугает, тревожит, беспокоит, то мы пытаемся двигаться от этого объекта. Как показывает Дэвидсон, правое полушарие мозга отвечает как раз за поведение избегания от объекта увеличения дистанции, а левое за поведение подхода к объекту сокращения дистанции. Для самого Дэвидсона это открытие служит еще одним доказательством депрессивного правого полушария. Но нам оно, конечно, что отмечает и Голдберг, важно потому, что эволюционно детерминированная реакция на новизну именно такова — поведение избегания. Иными словами, восприятие одного и того же объекта разными полушариями мозга отличается не только описанным отношением новизна-привычность, но еще и непосредственным поведением — тревожно-избегающим или вовлеченно-приближающимся. Так что мы вполне можем представить себе ситуацию, при которой левое полушарие узнает объект, возможно, ошибочно или просто какую-то его часть, а не весь объект целиком, и толкает нас к нему, а правое полушарие отмечает как раз его навязну, непривычность, возможную опасность и принуждает нас, что называется, пятиться, включает режим избегания. При этом договориться между собой полушария, как мы знаем, не могут, потому что у них просто нет общего языка. Да, они и не общаются между собой, они лишь сравнивают, сопоставляют в игре зеркал результаты своей работы. В результате эта особенность приводит лишь к тому, что на эмоциональном, так сказать, уровне изображения в зеркалах одного и того же объекта просто окрашиваются в негативный, избегающий, или позитивный, приближающийся колор. Этому также способствует особенность пролегания дофаминовых и норадреналиновых путей в мозге. Дофаминовые пути отвечают как раз за позитивные эмоции и особенно ярко реагируют в ситуации узнавания, и неудивительно, что их значительно больше в левом полушарии по сравнению с правым. Норадреналиновые пути, напротив, ответственны за формирование негативного, тревожного, напряженного эмоционального фона И именно эти пути превалируют в правом полушарии. Таким образом, даже на биохимическом уровне отображения в правом и левом зеркалах мозга далеки от подобия, что формирует вечного тени толкая их отношений. И хочется, и колется, и понятное, и неизвестное.